Глава 14 Вечером позвонил тот телефон, Велесов. «Я нашел людей и место. Завтра в одиннадцать утра тебя будут ждать фотограф и гример. Измени внешность и выйди из дома незамеченной. На улице за углом в 10:20 тебя будет ждать серый автомобиль номер шестьсот пятьдесят «Хорошо. Незамеченной, то есть неузнанной?» «Не из своего подъезда». Эт, но это уже ни в какие ворота. Как ты себе это представляешь? Из чего ты вообще взял, что за мной ведется наблюдение?» Через подвал или чердак и один из соседских подъездов. В таких древних домах, в каком ты живешь, есть и то, и другое. «Как лучше сориентируешься на месте?» «Тебя точно ведут, можешь даже не сомневаться». Я подсылал своего человека. Он провел час и вычислил наблюдателей. «Как?» «Боже, Влад сошел с ума!» «А вчера я же покупала парик и остальное!» Испугалась Ася. «Они все видели?» «Не знаю». но будем надеяться, что не видели, иначе Морозов уже ногами бы топал. Ты поняла насчет незаметного выхода? И да, свой мобильник оставь дома и накажи домашним, если будет звонок тебе не отвечать». «Поняла. Правда, не представляю, как у меня получится. Я и ребенком то на чердаке не была и в подвалы не лазила, а тут взрослая тетя. «Эд, Что плохого, если они увидят меня выходящие из подъезда? Может, я в гости приходила к кому-то или живу здесь? В подъезде двадцать квартир. А если они ведут видеонаблюдение за подъездом и решат от скуки, к примеру, просто проверить, что это за тетка выходила? Когда ты исчезнешь, Морозов все перевернет и все записи проштудирует. Зачем ему давать возможность проследить за твоим новым образом? Напоминаю. Влад не дурак. Да, я все поняла. Выйду в десять двадцать. Придется поговорить с матерью. Больше откладывать нельзя. Мама, пойдем на кухню, я поговорить хотела. Катюш, ты пока мультики посмотри, хорошо? Хорошо. Отозвалась Катя и включила телевизор. Ну. Но... Мама устала, присела на табуретку. «Что у тебя еще стряслось?» Еще не стряслось, мам. Я работаю над тем, чтобы выйти без потерь. Понимаешь, Влад решил меня вернуть, но только в качестве... Ты сама понимаешь кого. Временная подружка, скажем мягко. Я так не могу. Думаю, это ты тоже понимаешь». Он дал мне неделю, чтобы завершить все неотложные дела, после чего заберет в тот дом, где живет. Если я не соглашусь, Влад пригрозил, что отсудит Катю, мол, доказать отцовство ему труда не составит. Вот так. «И что ты решила?» — спросила Мария Алексеевна. Пойдешь к нему?» «Нет, это исключено». «Я ему не заводная игрушка». Захотел, поиграл, надоело, выключила и на полку поставил. «Ты же его так любила!» «Что? Не царапает?» — грустно проговорила мать. «Сама же говоришь, что он пойдет на все, если не согласишься, или ты отдашь ему дочь?» «Даже речи нет, чтобы отдать Катю. Она тоже не вещь. Мам!» «Как будет царапать, если он слова доброго не сказал, только приказывает и угрожает?» «И что будем делать тогда? Так понимаю, полиция нам не помощник?» «Не помощник. Поэтому туда обращаться бессмысленно. У меня появился план. Я ищу работу гувернанткой или учителем языков для ребенка состоятельного человека». с проживанием и, желательно, не в России. Катю постараюсь на все лето отправить в хороший лагерь, а путевку помогает приобрести знакомая из Томска. Здесь покупать может до Морозова дойти, а там он не настолько всесилен, чтобы еще и за почти три тысячи километров слежки и расследования устраивать. Тебя он не тронет. Где мы с Катей? Ты знать не будешь, поэтому никому не расскажешь. А ты найдешь ли работу так быстро? Сколько там от недели осталось? Пять дней, считая сегодняшней. Мне помогают, и от тебя помощь нужна. Что надо делать? Мне завтра утром нужно незаметно выйти из дома через соседний подъезд. — Это как? — удивилась Мария Алексеевна. — Через подвал, что ли? «А вдруг там двери на замке?» «Вот и надо как-то сегодня проверить, открыты ли двери в подвал и на чердак в соседних подъездах. Это я сама схожу потихоньку. Заодно пути разведаю, чтобы завтра не спотыкаться. Мне надо, чтобы завтра в искать и вышли передо мной». «Что, тоже через соседний подъезд?» — испугалась мать. «Нет». из нашего и как ни в чем не бывало катя пусть играет а ты за ней присматриваешь чтобы все как обычно внимание на себя отвлечете чье внимание дочь что то я ничего не понимаю влад приставил ко мне слежку наверное боится что сбегу я купила парик и еще кое что и завтра выйду преображённая. Но всё равно лучше, если эти наблюдатели отвлеклись. Понимаешь? Ох, Настя, во что ты ввязываешься? Ты же понимаешь, что, отказывая ему, ты только ещё больше его подстёгиваешь и заводишь. Ты предлагаешь согласиться с шантажом и прыгнуть в койку? Нет, что ты... я просто боюсь что у тебя ничего не выйдет и все равно придется идти к морозову на поклон у меня все выйдет если ты меня поддержишь и поможешь конечно я всегда на твоей стороне ладно я поняла завтра пойдем гулять во двор обреченно согласилась мать спасибо но ну, тогда вы мультики смотрите а я пошла разведывать пути. Ася нервно хихикнула. Мам, а где наш фонарик? А, вспомнила, сейчас достану, он на антресолях был. Дверь в подвал оказалась прикрытой, но не запертой. Ася приоткрыла ее и посветила в сырую темноту. Жуть-то какая! Нет, лучше уж чердак. Но когда она поднялась на пятый этаж, то обнаружила, что на чердачном люке висит замок. «О, Настёна!» — в подъезд вышел дядя Коля. «Тебе еще раз позвонить надо. Ты заходи». «Нет, дядь Коль, я вот на люк смотрю. У кого ключ, не знаете?» «А нет ключа. Там замок, одна видимость». Повесил, чтобы ребятишки не лазили. Они замок видят и не лезут, радостно ответил мужчина. Тебе-то на чердак зачем? Да мне не надо туда. Я боялась, чтобы Катя не полезла. Вот, узнавала, заперто ли. Знаете, ведь они во дворе и в прятки играют вдруг, кто надумает на чердаке прятаться. На ходу сочинила Ася. Не боись. «Уже год висит, никто не лезет!» «Хорошо, дядя Коля, спасибо, что успокоили!» «Пожалуйста, Настёна! Что я, не понимаю, что ли? Ребенки, они глаз до да глаз требуют!» «Пригляд в смысле! Ты заходи, не забывай, старика!» И дядя Коля принялся спускаться вниз. Ася некоторое время медленно шла за ним, потом остановилась и повернула назад. Завтра у нее не будет ни одной лишней минутки. Путь необходимо проверить сегодня. Вдруг чердаки в других подъездах тоже заперты, ведь она тогда не сможет спуститься и опоздает к машине. Девушка немного постояла у лестницы. Прислушиваясь к звукам и осторожно поглядывая на двери квартир, «Кто-нибудь выйдет и увидит ее. как она объяснит, зачем полезла на чердак. «А! Была не была!» Ася полезла по вертикальной лестнице, стараясь не смотреть в провал пролётов. Добралась до верха, одной рукой держась за перекладину, второй подергала замок, и душка отскочила. Дядя Коля не соврал. Замок был одна видимость. Девушка сняла его и зацепила душкой за перекладину, а сама поднялась выше и попыталась поднять люк. Крышка оказалась неожиданно тяжелой, одной рукой ее удерживать было неудобно, и Ася уперлась головой, стиснув зубы, поднялась на еще одну перекладину, и, наконец, люк полностью откинулся. «Ох, ну и грязь!» — подумала девушка, осматривая чердак. «Как же ей завтра тут пройти и не перепачкаться?» Она осторожно вылезла и опустила крышку люка, от души надеясь, что никто не заметит висящего отдельно замка и не запрёт ее на чердаке. Она же и телефон с собой не взяла. Сквозь неяркий свет, льющийся на чердак через щели и небольшие грязные оконца, Ася шла по кучам голубиного помёта, отводила от лица грязные лохмотья, свисавшие со стропил паутины. «Вот и люк следующего подъезда», Девушка подергала за ручку, но крышка только слегка поддавалась. Похоже, что она заперта. Пришлось развернуться и идти обратно к первому подъезду. Если и там люк закрыт, идея с чердаком полностью отпадает. Но здесь Асе повезло. Едва она потянула, крышка хоть и с трудом, из завеса, но без препятствий пошла вверх. Не заперта. Передохнув, девушка отправилась назад. Спуск и последующее навешивание замка прошли без эксцессов и, главное, без свидетелей. Окрылённая Анастасия отправилась отмываться от чердачной пыли и паутины. Утром девушка больше часа потратила на преображение, а бабушка сначала старательно отвлекала внучку и затем увела её во двор. Из зеркала на Асю смотрела полноватая брюнетка лет 30. Очки с простыми стеклами довершили образ, и девушка вышла из квартиры с пакетом в руках. Покупая аксессуары под новую внешность, она забыла купить сумку. Свою брать не решилась, вот и пришлось прихватить пакет. Нервно про себя хихикая, представляя, как она полезет в люк и ее кто-нибудь за этим застанет, девушка благополучно выбралась на чердак. затем прошла до соседнего подъезда и прежде чем спуститься переобулась заранее купленные на размер меньше чем она носила туфли, а удобные балетки оставила на чердаке возле люка она заберет их когда будет возвращаться. спуск прошел тоже благополучно в подъезде стояла тишина немного разбавляемая звуками доносящимися из-за дверей квартир. ася на всякий случай отхлопала костюм от пыли осторожно протерла влажными салфетками руки и туфли и направилась вниз по лестнице. Перед входной дверью еще раз осмотрела себя в зеркальце, убедилась, что ничего не размазалось, и, выдохнув, шагнула на улицу. Еле сдерживаясь, чтобы не посмотреть в сторону своего подъезда, девушка поковыляла на выход из двора. «Тесные туфли, какая же это мука!» Ася подозревала, что не только ее походка изменилась, но и выражение лица. Автомобиль подъехал буквально через пару секунд, как девушка подошла на условленное место, и сразу же стартанул, едва она успела нырнуть в кожаное нутро. Водитель молчал, молчала и Ася, и так без разговоров они доехали до одного из фотосалонов. Водитель проводил ее внутрь и там, к своему облегчению, Она увидела Велесова. «Как выбиралась из дома? Чердак или подвал?» Вместо приветствия спросил Эдуард, внимательно осматривая ее. «Чердак!» «Эд, я чувствую себя героиней третьесортного шпионского триллера. Ну, как мое преображение? Мне удалось пострашнеть». «Знаешь, вполне. Пострашнеть я бы не сказал, но теперь...» «Всем встречным мужикам тебя не захочется немедленно затащить в койку». «А раньше что? Всем этого хотелось?» — удивилась Ася. «Но, «Ну, может быть, не всем, но многим, несомненно», — спокойно ответил Велесов. Пойдем. У нас мало времени». «Это Виталий. Он прекрасный гример и посмотрит на тебя и подправит, если что-то будет необходимо. Это Игорь. Он сделает снимки». «Приступайте!» — кевнул он мужчинам. Асю усадили в кресло перед зеркалом. Виталий немного подправил ее макияж, добавил пару штрихов, благодаря которым она стала выглядеть чуть старше, и передал ее в руки фотографа. «Надо же! Ты сумел добавить ей еще лет пять! Как это ты сделал?» — удивился Велесов, разглядывая на мониторе полученные снимки. «Ничего сложного. Девушку я тоже научу». Всего лишь зрительно чуть приспустил ей уголки глаз и губ и два штриха, намечающиеся морщинки. «Потрясающе! Ася, посмотри!» И развернул монитор к ней лицом. «Да, если бы Ася не знала, что это она, то никогда бы сама себя не узнала». «Надеюсь, ты сможешь вернуться так же незаметно, как вышла. — проговорил Эдуард на прощание. — И как смоешь все с себя, выходи во двор, хоть в магазин, что ли. Покажись этим. Я позвоню, когда что-то будет определенное. А пока нет никого, кто взял бы меня на работу? — грустно спросила Ася. — Есть. Но раньше времени ничего говорить не буду. — А ты молодец! — неожиданно тепло произнес Велесов. Не ноешь, не жалуешься, собралась и все выполняешь. Думаю, у нас с тобой обязательно все получится. Давай, до связи. Возвращение прошло гладко. Единственное, закрывая люк, она прищемила палец, но это можно было считать просто досадной мелочью. Дома ее встретила встревоженная мать и сразу затолкала в ванную, сунув в руки какие-то вещи. «Быстро смывай все это и переодевайся. Морозов за последние полчаса уже раз десять позвонил. Боюсь, что он сюда едет». «Ты не брала трубку?» Испугалась Ася, лихорадочно снимая с себя маскарад. «Нет, что ты! Он же на беззвучке у тебя. Я только смотрела, когда он гудеть начал, и потом еще накрыла его стопкой чистого белья, мол, ты забыла, куда положила, а на беззвучке не слышала». «Спасибо, мама. Вот, унеси, пожалуйста, и положи, чтобы не на виду были». Передала ей костюм, парик и очки. Туфли просто затолкала под ванну, остальное вместе с пакетом полетело в ящик для грязного белья. Далее стремительно смыла макияж и только успела расплести волосы и накинуть домашний халатик, как раздался звонок в дверь.